Пока мы с моим новым другом Космиком мчались в бесконечном пространстве неба, то и дело лавируя между звездами, метеоритами, астероидами и хвостами комет. Ха-ха! Вот какой я стал грамотный по астрономической части. Да, ну, так вот, пока мы лавировали, на планете Туами разворачивались события, за которыми мы могли наблюдать на экране цветного Космовизор. Э, как мы на Земле, поворачивая ручки и настройки, можем плавать в радиоэфире, так космовизор может показывать любую точку на планете Туань. Да еще делает при этом видеозапись. А, чудеса и только! Когда космик настроил экран на волну заповедного луга, когда я увидел грозного пирата Бимбулу, что-то доказывающего грустной Онели, кто попросил Козмик зафиксировать это положение. И мы вместе стали смотреть и слушать. Слушать и смотреть. Если твой отец, астронавт Релл, будет упорствовать и дальше, то мои умельцы в течение секунды сожгут лазерами ваш заповедный лук весь до последнего лепесточка. Эй, вы там! А ну покажите, на что способны настоящие звездные пираты! Это можно! Вами горы, как не бывало! Ну а что же станет с какими-то жалкими цветочками? Почему вы хотите заставить нас воевать? Война все разрушает и уничтожает. Она не приносит ничего, кроме жестокости и зла. Она слепа, она не видит красоты, которая всем так нужна. Живет повсюду красота, живет нигде не будь всегда открыта нашим взглядом. Всегда доступна и чиста, живет повсюду красота, В любом цветке, в любой тропинке, И даже в маленькой досинке, Что дремли в складочке листа. Jokaisessa on красота Живёт загадок и рассвета käsitys. Jokaisessa туманами oma В звезде on как мечта, Jokaisessa повсюду красота, сердца нам радуя, oma käsitys. Jokaisessa нас oma käsitys. Jokaisessa on Все придумала эту Чепуху. Нам, звездным пиратам, этого не понять. Ну неужели вы никогда не любовались голубыми озерами, рыжими холмами, радугами после дождя, но наконец яркими цветочками? Я не понимаю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы весь мир видим черным, и, и черным. только черным. Черные озера, черные холмы. Черные радуги и черные цветы. Черный цвет ⁇ это же цвет нашего пиратского флага. Ах, вот почему на вашей планете все носят черные шлемы и черные очки? Не так ли? Они-то и выделяются среди всех прочих нас, звездных пиратов. Мы их носим с самого детства, и нам они... Нравится! Нравится! А -а -а -а. Ну, а мне ничуть не нравится. И еще мне не нравится, что вы хотите завоевать планету Фиберу. Ее обитатели никому ничего плохого не сделали. Вот увидишь, мы захватим не только Фиберу, но и весь космос, всю галактику. И никто нам не помешает. Никто и, и ничто! ничто! А мы пираты космоса, а вдоль звёздный край. Не вест её беледицы Нас кошка летя наступаем мы всегда. Весёлый Что случилось? Почему замолчал космовизор? Н ничего не случилось. Ну, просто я, кажется, не на ту кнопку нажал. Я хотел, а, а, а мне надо... А вот как? Не знаю. Объясни толком, что ты хотел. Что тебе надо? Ну, надо видеоленту назад. Прокрутить назад. Ну, вот это можно? Конечно. А зачем? Не задавай лишних вопросов. Я же сказал, надо. Пожалуйста, нажми его на ту белую кнопку и смотри все сначала. А мне, извини, сейчас некогда. Надвигается опасная полоса метеоритного дождя. И я должен следить за приборами, чтобы мы могли вовремя проскочить. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а так ты думаешь, проскочим? А кто же будет спасать планету Туами? Обязательно проскочим. А, ну тогда я спокоен. А пока разговоры временно прекращаем, и каждый занимается своим делом. Согласен? Согласен. И отключаюсь, отключаюсь, отключаюсь. Я тоже, я тоже, я тоже. Так мы и летели дальше. Космик увертывался от метеоритного дождя, а я в который раз прокручивал видеозапись. Вот для чего прокручивал, это вы потом узнали. Вдруг в наушниках раздался голос молчавшего до сих пор Космика. Внимание, Кузя! Внимание, Кузя! Включаюсь! Включаюсь! Ты слышишь меня, ты слышишь меня? Слышу, слышу. Что-то произошло? Притуамиляемся. Что? Что-то вот, повтори еще раз. Вот непонятливый. На землю приземляются. На туами притуамиляются. Дошло. Ну, вот, теперь да. Ура. <свеч> а знаешь же, Космик, мы быстро долетели а правда? Ты прав, быстро. Но на Земле за это время прошло полгода. А это почему? Потому что между земным и звездным временем существует разница. Но это сложная теория, и я тебе ее объясню когда-нибудь в другое более подходящее время. Фу, надо же, Ха -ха. полгода. Значит, сейчас. На земле зима, снег, мороз, ух, холодно. А у нас всегда тепло. Я не знаю, что такое эти ваши зима, снег, мороз. Я не знаю, что такое бр, Только небо голубое, а у нас... А у вас почему-то сиреневое. Вот оно, вот оно я его в иллюминаторе вижу. Ладно, небом после будем любоваться, А сейчас нужно сосредоточиться и действовать. Итак, поздравляю, ты уже находишься на планете Туами. Превратил себя и меня в два фиолета, вот кубочка, и мы друг за дружкой, как птички, <свист>, выпорхнули, не выпорхнули, а катапультировали. Ну пусть так, ну да, ну в общем, оттуда мы э, этого катапульта этого самого и <свист> очутились. Ой, а где же мы очутились, это космик? В гостях у астронавта Релла. Да, я астронавт Рэлл. а вы, как я догадываюсь, кузнечик Кузя. Это он, Рэлл. я доставил его на Туаме, как мне было поручено. Отлично, приветствую вас, многоуважаемый землянин Кузя. Привет. Здравствуйте, ну вот теперь появилась надежда на спасение. Если бы вы знали, с каким нетерпением мы туамитяне ждали вашего прибытия. Вы ведь уже в курсе. Он располагает всей необходимой информацией, Рэлл. Действительно, я в курсе и, и располагаю, располагаю. И у меня уже имеется одна, ну, такая, одна мыслишка. Что имеется? Ну, ну, это, в общем, одна такая интересная... Идея. Это уже понятней. А, видите ли, Кузя, нам совсем не мешает планета Фидера. Мы вообще считаем, что все планеты во Вселенной должны дружить и жить в мире. Мы против звездных войн. Так легко взорвать планету, стоит кнопку лишь нажать. Вот была она и нету, если злобу не сдержать. В понедельник или в среду погрузиться все в тюрьму. Только праздновать победу не придется никому. дать ее костру, вот была она и нету, черный пепел на ветру. Можно жизнь и оболочку уничтожить без следа, И всему поставить точку сразу раз и навсегда. Осторожно, осторожно. Мы вбеге на земляне тоже так считают. Мы на вашей стороне, Рэл. И поэтому я помогу спасти ваш заповедный луг от пиратов. Но как? Каким образом вы собираетесь это сделать? То, что я вам сейчас скажу, не должен знать никто, кроме вас двоих. Иначе все пропало. Клянетесь? Клянусь, никто. Честное Туамитянское. Кроме нас двоих. Угу. Обещаю. Значит так, план действий у нас будет такой. Вы должны принять условия бимбулы. Принять? Но... Мой план был принят. Оставалось осуществить его. Я скромно примостился на плече астронавта Рэлла и, затаив э -э -э дыхание, смотрел на оцепившую заповедный лук с лазерными автоматами в руках пиратскую команду, готовую под первому знаку бимбулы сделать свое черное дело. Тут же рядом... Со связанными за спиной руками стояла Онэла. Начал переговоры астронавт Рэл. Во-первых, прошу развязать мою дочь. Так, а во-вторых, а во-вторых, потом. Ладно, развяжите эту луговую цветочницу. Так, ну и что дальше? Во-вторых, мы принимаем твои условия Бимбула. Это пираты ахнули от неожиданности, у них даже челюсти отвисли. Что ты говоришь, отец? Давно бы так, а то... Понимаешь... Да, да, мы принимаем твои условия, Бимбула, но при одном нашем условии. Интересно, интересно. Видишь, у меня на плече сидит мой маленький друг. Это козявка, что ли? Это кузнечик Кузя. И если на то пошло, то не ко зявка, а ку-зявка. Вот если а -а -а -а. ты сумеешь определить, какого он цвета, ну что ж, тогда быть по-вашему. <свят> И всего-то. <свят> а у него все на свете, только черного цвета. Здесь не тот случай, дочь. Здесь точность нужна. <свят> Никогда этого не делал на сегодня. <свят> Один разок в жизни очки снять можно. Это снова ахнули пираты, увидев, что их предводитель снял сначала свой шлем, а потом очки, и челюсти у них опять отвисли, но уже в другую сторону. что я вижу значит кроме черного есть и другие цвета вот озеро оно голубое. вот небо оно сиреневое а ваш кузнечик ваша эта кузявка он же, он же совершенно абсолютно ну да просто совсем-совсем зеленый а этот Заповедный лук, он, он какой-то удивительный и разноцветный. Что ты говоришь, Бибу? А помни! Таков быть не может! Все черного цвета! Черного, черного, черного! Замолчите! Замолчите! Он правильно говорит. Ему просто черные очки мешали. А кузнечик кузя и в самом деле зеленый при зелененькой. Ура! Ура! И было угадал? Угадал! Наш ⁇ р! Китс, пираты! Китс! Всем приказываю снять очки! Как? А, кто не подчинится? -у -у. Хотел бы я на такого посмотреть! И, конечно, пираты подчинились. Конечно, выполнили приказ Бимбулы. Ведь с таким шутки плохи. И тогда с ними произошло то же самое, что с Бимболой. Они отбросили в сторону свои лазерные автоматы и начали громко кричать, как маленькие дети. Ой-ой-ой. Смотри, смотри. Озеро. Озеро голубое. небо Сильнее да. А, а этот, этот самый, как его тут... Видите, вот это... Видите, что вы Видите, вокруг, пираты, можно назвать одним словом красота. А ну-ка, повторите, красота, красота. Красота! Я же говорила, что красота всех делает добрыми. Тот, кто увидел и сумел понять красоту, не может приносить зло, не может быть пиратом. А мы больше не хотим быть Фиберу. пиратами. Нет. И я, и я тоже не хочу и не буду. Мы отправимся на планету Фиберу никак как враги. А как друзья? Как друзья? Как друзья? А, и наладим для начала межпланетный контакт. Ах, как было бы хорошо, если бы во всем космосе, на всех планетах навсегда исчезли черные стекла ненависти, зла и вражды. Прошу вас, Бимбула, да -да. когда прилетите на Фиберу, расскажите там о нашей планете Туани. А, суда вас. О нашем заповедном Луге. Пусть берегут свои реки, цветы, свою красоту. И в знак привета передайте нашу песенку, песенку, песенку. Hiten neut Дарим тебя, Кузя, если бы не ты. Мы всегда будем помнить о тебе, Кузя, и в память о твоем посещении нашей планеты твами самые лучшие художники из разноцветной мозаики создадут твой сто метровый портрет для главного космического музея. Ну это, уж слишком. Ну и к подобному что не привык а еще мы выпустим значки с твоим изображением много-много значков пусть их носят наши ребятишки туамишки ну вот вот если на мне будет космический скафандр тогда я согласен на значки ну конечно будет мы учтем твое пожелание кузя И даже надпись на значке отчеканем «Космонавт Кузя!» Ты это заслужил. Вам счастливо оставаться, а мне домой добраться. Давай, Космик, делай из меня фиолетовое облачко и отправляй в эту, в тарелку, ну, которая летает. Внимание! Приготовься и не волнуйся. Когда прилетим, у вас на земле опять будет лето. Прощайте, друзья, а может, до свидания, кто знает, вспоминай нас. Вспоминай нас на земле, Курья. Слово свое космик сдержал. Приземлились мы теплым летним утром. И когда дорогая наша тарелочка из космоса сделала над лугом прощальный круг, как раз около Муренки. Муренка посмотрела ей вслед и спросила. А что бы это могло быть, ты не знаешь, Кузя? А я ей честно ответил, знаю. Это летающая тарелка. Муренка так и рухнула в траву от смеха. Ой, держите меня, тарелка! Ну ты, Кузя, юморист! Не поверила. А я ведь ей хотел правду сказать. И про Бимбулу, и про планету Туами. И, конечно, про моего друга Космика. Представляю, что с ней тогда бы было. Она бы от хохота, наверное, кататься по траве начала. И все цветы на лугу смяла. А цветы, это же, это же красота. Поэтому про свои приключения я не стал Муренке сообщать. Пусть лучше растут не с Цветики, цветочки, пусть растут всем на радость. Мы, земляне, очень беречь их должны, пока не поздно, пока они у нас есть. Вот на планете Туами это уже понимают. Может, поймут и обитатели нашей Земли, что реки должны быть чистыми. Озёра голубыми, леса густыми, а луга, луга должны быть полны-полнёхоньки ярких и веселых цветов. Как светла земля на заре и распахнута вся для сказок, В руках она в серебре, В изумрудок она балмаза, Не рвите цветы, не рвите, Пусть будет нарядна земля, А вместо букета Васильковые, незабудковые и ромашковые поля, Стиц разбушенных голоса. Завораживаю ты маня, Может, прячутся чудеса, Как табун лошадей в тумане. Не рвите цветы, нервите, Пусть будет нарядная земля. А вместо букета дарите Васильковые, незабудковые И ромашковые поля. Расколдована тишина Самым первым лучом рассвета Значит, кончилось время сна Все цветы ждут слова привета Не рвите цветы, не рвите Пусть будет нарядной земля А вместо букета дарите Васильковые Назабудковые и ромашковые поля. Не рвите цветы, не рвите. Пусть будет нарядная земля. А вместо букета дарите васильковые, незабудковые и ромашковые поля.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 Anteeksi, дарите Васильковые, незабудковые и ромашковые поля, не рвите цветы, не рвите, пусть будет anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, anteeksi, Ну, вот и все на этот раз, дорогие мои друзья. Я прощаюсь с вами. Прощаюсь. До следующей встречи. До новых, ух, до новых приключений. Говорят, что лишь фантасты верят в инопланетян. Говорят, с других галактик нам никто не прилетал.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 Хочется чудес и самых невозможных приключений.